В распоряжение Энтони Юнгера. Энтони Юнгер вправе поступить с моими записями так, как сочтет нужным. Текст был озаглавлен. О пережитом с тобой и после. И далее говорилось. Никогда не предполагал прежде, что окажусь на орбитальной станции в космосе. Сюда привела меня наука. Но никто не знает, что в космос я отправился не только с научными целями, что я изгнанник, сам себя изгнавший за пределы Земли, сам себя объявивший впоследствии космическим монахом. Наверное, мне можно было бы назваться и невозвращенцем, как в былые времена называли себя те, кто по политическим или каким-либо другим причинам отказывался вернуться из-за границы на родину в Советский Союз и тем самым бросал на виду у всего мира вызов властям великой державы. Но нет, пожалуй, тут случай другой. Я не изгнанник и не невозвращенец. Это труднообъяснимый уход в себя. Уход в себя через космос. Интеграция духа с космосом, если на то пошло, хотя это, может быть, звучит и высокопарно. Но пребывание в космосе оказалось логическим завершением всей моей жизни, высшей и конечной точкой моего развития. Должно быть, в этом была своя необходимость, изначальное предопределение, судьба. Трудно поверить что такое может быть, но чего не бывает на свете. А зачиналась она, судьба моя, тоже не так, как у всех. Всю жизнь по этой причине я старался не затрагивать эту, вечно отодвигаемую мною в тень тайну моего происхождения, точнее, рождения. Я был подброшен младенцем, закутанным поверх одеяла в мешковину на крыльцо детского дома. Отсюда моя фамилия — Крыльцов, которую мне придумали в детдоме. Назвали меня Андреем, и отчество извлекли отсюда же — Андреевич. Крыльцов Андрей Андреевич. Произошло это печальное событие, как сказали мне, в конце 1942 года, в зимнее снежное раннее утро. Я то утро смутно помню. Хотя никто, конечно, в это не поверит. Но что делать? Я говорю так, как есть. А помню я жесткий скрип снега под ногами матери. Помню, как она быстро шла тем зимним утром. Помню, как она судорожно прижимала меня к груди, то и дело испуганно вздрагивая. И я слышал сквозь наши тела, как гулко и больно билось ее сердце. Она шумно дышала на ходу, и все время что-то... Приговаривала торопливо, что-то шептала мне, какие-то слова, едва не плача, и силясь сдержать слезы. В тот час, когда она несла меня, чтобы оставить на крыльце детского дома, я видел сквозь щель одеяльца ее лицо, глаза с ресницами, запрошенными снегом, и вверху серое небо, падавшие хлопья снега. Снег кружил. И, возможно, она шептала мне, а ты заплачь? Громко, заплачь, чтобы тебя быстрее услышали. Когда она положила меня на крыльце, я не сразу понял, к чему это. Мне было холодно, я замерз. И я ждал, что она вернется и возьмет меня на руки. Но она стояла в стороне, спрятавшись за кустами в сугробе, и не подходила. И тогда я заплакал, громко заплакал. И потом открылась дверь, кто-то подошел, поднял меня на руки. И унес. А почему я говорю о сугробе? Потому что это единственное, что мне рассказывали потом, мол, обнаружили следы матери в сугробах, и больше нигде никаких следов. Теперь я представляю, каково ей было там стоять за кустами и не подходить на зов своего брошенного дитяки. И часто снится мне один и тот же сон. Вот иду я по глубоким сугробам, ищу ее следы, а следы водят в темный лес, и жутко мне, холодно, снегом заносит, и я кричу «Мама! Мама!» и просыпаюсь. Но что заставило мою мать в то страшное утро решиться на такой страшный поступок?